Глава двадцатая. Давайте обнимемся. До охотничьего домика оказалось совсем недалеко. Кот недоумевал, что могло так задержать принцессу. При ее живости и любопытстве она давно должна была прибежать на мост. Загадка разрешилась, как только компания подошла к крыльцу. Из домика раздавались крики. «Нет, пойду! Нет, пойду!» настаивала принцесса. «Ты не можешь запретить!» «Я король, мое слово — закон!» упрямился ее отец. «Ты видишь, до чего я докатился из-за тебя? Прячусь, выслеживаю, и верно сердце чувствовало, сбежала!» «Я не сбежала!» Это пророчество сбылось! Да какое к пророчество! Я это все выдумал и страху нагнал, а запер тебя, чтоб замуж не выскочила! Вот именно!» Принцесса расплакалась. «Запер! Я от скуки чуть с ума не сошла! За все время один только цирк приехал, да и тот не тот! Неудивительно, что разорился!» все роняют Косоруки какие-то ни одного кота за целое представление фу при упоминании о неудачливой цирковой труппе кот нахмурился и как-то грустно огляделся по сторонам как же я от вас устала дверь домика хлопнула и на пороге появилась глафира отдохнула называется в тихой избушке Кот замер с открытым ртом. Глафира уставилась на него с не меньшим удивлением. «Глаша!» — воскликнула дракониха. «Нашелся, сынок! Все в порядке!» «Эх, котик мой, нашелся!» Глафира бросилась тормошить кота, который от неожиданности потерял дар речи. «Поаккуратней с папой!» предупредил гусля. «Мы вас больше не боимся!» Глофира всплеснула руками. «Так это и есть твой котеночек, и он все время был у меня под носом, а мы с фуфырой!» Глофира указала на драконику. «Извелись совсем!» «Ничего не понимаю!» жалобно мяукнул кот. — Вежащие драконы очень ценные, — пояснила Глафира. — Охотится на них много. Большого, конечно, не изловить, а вот малыша фуфыра как раз сына ждала. Она яйцом мне передала, сама с подложным осталась. А что вы думаете, в один и тот же день у нее гипсовый выкрали, а у меня настоящий да еще и кот пропал? Делать нечего, собрала котомку в дальнюю дорогу на поиски и случайно узнала про этот ваш секретный дом. Проверила и его перед отъездом. — Он бы не открылся, — сказал Арсений. — Вы извините, он так устроен, что хранит чужие секреты, а если не справляется, то вообще замуровывается накрепко. — Я вас узнал тогда, — радостно доложил Гусли. А я решила, что это мой кот остепенился, семью завел, потому и от меня ушел по весне. Ну и ладно, думаю, пусть живет счастливо, котенка своего растит. Хотя бы за него душа успокоилась, свой дом защитила и отправилась в путь. И мы тоже. Гусли прижался к драконьихе. Отправились и нашли. А зачем вы в нас шарами пуляли? Папа зрения лишился, в смысле волшебного. Чего? — подскочил кот. Так ты знал. Я не сразу понял. Гусли виновато заелозил пяткой. А Капибара догадался и запретил мне яблочек просить. Гусли осуждающе уставился на Глафиру. «Хотя папа исправлялся, потому что он кот и может, но все равно зря вы шары заколдовали!» «Да разве ж я хотела вас обидеть!» — Глафира с сожалением посмотрела на кота. «Я думала, тот, кто выкрал яйцо, может вернуться!» Или другие воры нагрянут, хотела их поймать, если бы я только знала. Если бы я только знал, — обиделся кот, — могла бы сказать. Так и так, кот, прячем драконьего детеныша, а ты что, злилась, прогоняла? Я один, один стал почти родной матерью. Кот взглянул на дракониху и закашлялся. То есть я... Папа. Гусли по потянулся и потерся об кота мордой, так что кот не удержался на лапах. — Не могла я сказать, — Глафира всплеснула руками. — Опасно было. На Фуфыру с яйцом два раза нападали. Я каждый день за нас волновалась. Фуфыра меня научила, как яйцо утеплить. Я и казан раздобыла. Только все зря. Потеряла я яйцо. Глафира вдруг засмеялась. — От собственного кота не уберегла, а Мы были уверены, что Глафиру выследили, — сказала дракониха. — Ох, и визжала я от горя! — А я, — проворчал кот, — был уверен, что крокодила высиживаю. На крыльцо выскочила заплаканная принцесса. Вслед за ней выбежал король. «Это нечестно! Нечестно!» — кричала принцесса. «Скажите ему все!» <связывая> Над королем нависла дракониха. «Да отстаньте!» — отмахнулся от нее король. «Сам знаю!» Он тяжело вздохнул и посмотрел на лося Аркадия. «Вы кто? Лось? Почему однорогий?» «Я не давал разрешения!» «Уж позвольте!» — возмутился голос из леса. «Нет, не позволю, а ты?» Король накинулся на Арсений. «Тебе тоже не позволяю! Свалился жених на мою голову! Я тебе что говорил? Достанешь алмаз, дам добро!» «Папа!» — не сдержалась принцесса. «Да где же он его достанет?» «Ты прекрасно знаешь, что все драгоценные камни охраняются драконами!» «И пусть, и хорошо! Он искал подвига. Будет ему подвиг, если каждый захочет на принцессе просто так жениться. Что же это получится? Нет столько принцесс!» Гусли придвинулся к королю и погладил его по голове. «Болит!» «Что?» Я посмотрел, сказал Гусли. Арсений высокий и не может быть легким. Наверное, неприятно было, когда он вам на голову свалился. Еще как неприятно, подтвердил король. Я это. Капибара подергал Арсения за рукав. Может, ну, это подойдет и Капибара протянул Арсению прекрасный алмаз. «Опа-на!» — вырвалось у кота. «Так ты его у феропонта спер?» «Не спер, да, случайно, не нарочно, не сдержался. Я сначала взял, а потом это обратно положила а у драконов же слух, он и говорит, бери его, Капибара!» Ничего, говорит, я не сержу, сирийска, мол, была твоя. Ее хотел все равно не брать, но это не смог. Принцесса подбежала к Капибаре и расцеловала его. Милая ты водосвиночка, ты будешь почетным гостем на свадьбе, правда, папа? Да ну вас! Король безнадежно махнул рукой. «Женитесь, что ж теперь! Могла бы за принца Заморского пойти ее, а ты... Эх, сколько времени зря потерял!» «Времени семь, одиннадцать, два!» — объявил гусля, занырнув в свою котомку. Кот перехватил у него дорожный узелок и пошарил в нем лапой. «Красиво, да?» Дракончик наклонил голову, рассматривая вытащенное котом богатство. Гномики небрежно с ними обращались и обронили в туннель. Вот! Король проводил взглядом золотые часы и снова повернулся к принцессе. Купалась бы в золоте! Так ведь и ты, папа, выбрал маму, не захотел жениться на заморской принцессе. «Не захотел, потому и тебе разрешаю, благословляю и все такое, единственная дочь, как-никак». «Спасибо», — сказал Арсень. «Друзья, я всех приглашаю на наш праздник. Без вас ничего бы не получилось». «Постойте», — гусли нахмурился, — «радуемся тут и позабыли». А как же бабушка капибары? У меня это нет никакой бабушки. Смущенно признался капибар. Я все придумал, чтобы вы меня не прогнали. Тогда знаете что? просиял дракончик. Давайте все обнимемся.